18 -е. 7 декабря 1941-й. Последние месяцы Уруби вошло в привычку после обеда сидеть с Ванессой и Джесси в библиотеке, которая была меньше и уютней гостиной. К тому же здесь стоял радиоприемник в красивом деревянном корпусе. В тот воскресный вечер Вай не пришла на обед. Выступала на рождественском представлении для заводских рабочих где-то на севере города, Беатрис ушла в 8 ей предстояло рано вставать утром, а Джесси отправилась в кровать, жалуясь на боли в спине. Поэтому Руби и Ванесса остались в библиотеке вдвоем, тихо вязали и слушали довольно скучную вечернюю воскресную программу BBC, церковные службы, гимны, проповеди, как стать лучше и всякое такое. Руби некоторое время назад сделала потише звук, чтобы не слышать гнусавый голос и банальные слова священника который болтал без умолку последние четверть часа. Но когда часы пробили 9, она вновь прибавила звук, чтобы они могли послушать вечерние новости. Новости для вас читает Алвар Ладьел. Тебе нравится этот голос? Новости для вас, проговорила Ванесса, идеально подражая интонациям диктора. Разве можно себе представить более сочный голос? Он словно каждый день полощет горло винтажным портвейном ш что-то важное!» Руби сделала звук ещё громче, наклонилась к динамику. «Атаки на военную базу Соединённых Штатов в тихом...» «Бог ты мой!» — выдохнула Ванесса. «Неужели это правда?» Из Токио передают, что Япония официально объявила войну Соединённым Штатам и Британии. Японская авиация нанесла бомбовые удары по Гавайским островам и Филиппинам. Судя по сообщениям свидетелей, был поврежден американский военный корабль, сбитый несколько японских бомбардировщиков. Когда это произошло? Это происходит сейчас, Ванесса. Тшшш! Рузвельт приказал армии и флоту действовать в соответствии с имеющимися у них секретными приказами. Он созвал совещание министров и готовит доклад Конгрессу. В Лондоне мистер Уайнанд встретился с мистером Черчиллем. А обе палаты парламента были созваны на завтрашнее дневное заседание, чтобы заслушать заявление правительства о текущей ситуации. В дальнейших новостях мы... Примечание. Джон Гилберт Уайнанд. 1889-1947. Американский политик. В 1941-1946 годах посол США в Великобритании. Конец примечания пальцы Руби внезапно онемели, вязание выпало из ее рук, она успела его подхватить, но все спицы выпали из петель. Прижимая спутавшийся комок нитей к груди, она уставилась невидящим взглядом в приемник. Может быть, ей померещилось все это? «В дальнейших новостях», — пробормотала Ванесса, выключая приемник, — «если армия оси высадится в Кенте, вряд ли мы еще услышим сегодня что-нибудь интересное». В это трудно было поверить. Напряжение в отношениях между Японией и Штатами нарастало, но такого она и вообразить не могла. И в то, что Япония объявила войну Британии, тоже было невозможно поверить. «Ты о чем думаешь?» — тихо спросила Ванесса. «Наверное, о том, что все это не укладывается в голове. Мы, я говорю о моей стране, воюем с Японией, и, вероятно, с Германией». Мы будем вести войну на двух фронтах в разных частях света. И все же... Да? Я чувствую облегчение. Не ужасно ли это? Радоваться тому, что моя страна вступила в войну. Нет, я совсем этому не радуюсь. Вот совсем. Но знать, что мы теперь ваши союзники, что Британия не одна, это такое облегчение. По прошествии такого времени, после всего, что вынесла эта страна, «Ну, больше сегодня ничего не случится», — сказала Ванесса. «Отложи свое вязание и отправляйся спать. Кач завтра тебя загоняет, так что тебе лучше хорошенько выспаться». Ванесса была права. Кач утром из почти готового журнала изъял половину материалов, отправил всех на поиски новых сюжетов и полностью переписал свою редакционную статью. Окончательная корректура была отправлена в типографию во вторник за несколько минут до полудня. Но все равно, хотя они и вымотались на работе, Кач потребовал, чтобы все вернулись на свои рабочие места к восьми часам завтрашнего утра. Эмиль в эти хлопотные дни в начале декабря доказал, что он не зря получает жалованье. Он показал себя не только проницательным и чутким редактором, но еще и прекрасным стилистом. Работал он с большей отдачей, чем все остальные. Задерживался допоздна каждый вечер. Когда Руби говорила ему, что пора бы отправляться домой, неизменно возражал. «Нет ни одного другого места на Земле, где он хотел бы оказаться». «Я просто наверстываю потерянное время», — пояснял он. «Когда я сидел в лагере для интернированных, не мог делать настоящую работу и умирал от скоки, я себе пообещал, что когда меня выпустят, я больше ни одного часа не потрачу зря. И я намерен исполнить это обещание». Новости продолжали поступать, и с каждым днём становилось настолько хуже, что Робби тосковала хотя бы по одному спокойному дню, чтобы хоть час оставался на прогулку, когда она могла бы не думать об этом. Когда она сможет выкинуть из головы все и просто помечтать о рождественском обеде, о компании друзей и светлым будущем для всех них. Когда этот ужасный период ожиданий и гадания о том, что их ждет, закончится. Когда она и остальной мир смогут жить в уверенности в завтрашнем дне. Дядюшка Гарри, предложил всем отпраздновать Рождество не у Ванессы, а приехать на обед в его дом в Эдденбридже. Помимо приятной перемены обстановки, аргументировал он в своем письме Ванессе, он еще избавит их Джесси от необходимости готовить на всех еду. Поезда ходили достаточно часто, а потому и поездка туда на обед представлялась вполне возможной. Они договорились встретиться на вокзале Виктория утром в день Рождества. Джесси вчера уехала к сестре в Уэббинг. Би появилась ровно в десять часов, как и договаривались. А Вай никого не удивила своим опозданием. «Ты во сколько просила Вай прийти?» Уже, наверное, в третий раз спросила Би. «Нужно было сказать без четверти 10 продолжила она, не дожидаясь ответа матери. «Она придет», — отвечала Ванесса. «И она взрослая девочка. Опоздает на этот поезд, приедет следующим. Перестань дергаться». И они ждали, посматривали на часы, на толпу людей, и когда вокзальные часы начали отбивать четверть часа, Руби показалось, что мелькнуло знакомое лицо. Она поднялась на цепочке, вытягивала шею в одну, в другую сторону, желая, чтобы толпа немного поредела. «Кажется, я ее вижу». «Да, вон она», — сказала Руби. Навай была лучше из ее платьев, Его светло-серый цвет прекрасно контрастировал с черными волосами и ярко-голубыми глазами Вай. На голове у нее сидела новая шляпка. Робби прежде ее не видела, кокетливая и маленькая, вызывавшая ассоциации с головными уборами моряков. Вай прошла по вокзалу будто по своей земле, и была так прекрасно, так невероятно пленительно, что прохожие останавливались, смотрели и перешептывались. «Наконец-то, Вай!» — окликнула ее Би. «Мы уже начали волноваться». «Я же успела, так что нет нужды суетиться. Всем счастливого Рождества!» «А где Кач Беннет?» «Или если их нет, то и волноваться не стоит?» «Если бы ты слушала меня, когда мы говорили по телефону, ты бы знала, что мужчины уже там. А теперь поспешим. Если опоздаем на наш поезд, то придется ждать еще час. А ты знаешь, как Гарри не любит опоздание к обеду?» Акачи Беннет всегда проводит Рождество с вашей семьёй, спросила Руби, когда поезд уже тронулся. Почти всегда. На первое Рождество, когда Беннет учился в университете, он спросил, можно ли ему привести друга, поведала Ванесса. Родители Кача, кажется, уехали жить за границу, и ему больше некуда было пойти. С тех пор он приезжает на каждое Рождество. А Беннет? И Беннет Его мать умерла, когда ему 13 стукнуло. Она была самой моей дорогой подругой. А потом, всего через несколько лет, умер и его отец. А как вы познакомились с миссис Беннет? Мы закончили одну частную школу в Швейцарии, и нас объединила общая неприязнь ко всем другим девочкам. Они все без исключения вели себя как ужасные снобы. Вот тогда-то она и познакомилась с Дэвидом, отцом Беннета. У них случилась любовь с первого взгляда. И неважно что они друг другу совсем не подходили. «Почему?» — спросил Руби. «Ну, для начала она была француженка, очень пылкая, романтичная и склонная к широким жестам. А он был типичным старшим баристером, ужасно правильным, в восторге от собственного голоса и не из тех, кто готов выносить дураков. Но они были счастливы вместе, а её смерть просто убила его» как и всех нас. «А Беннет?» «Мы с мужем взяли его под крыло. Ему требовалось внимание, которого какое-то время отец не мог ему дать, и место, где он мог просто побыть ребенком. Он нашел его здесь, как и в Эденбридже, рядом с дядюшкой Гарри. Со временем его отец пришел в себя, и они снова стали близки. Но вскоре беднягу добила какая-то необнаруженная болезнь сердца. А каким он был мальчишкой?» «Беннет». «Таким забавным», — сказала Би. Воспоминания нахлынули на нее, и она хихикнула. «Помнишь, как он всех нас смешил своими историями? Я и в самом деле чуть иногда не лопалась с ним от смеха. А Шалун был просто ужас. Вечно в школе попадал в какие-то истории. Его отец устраивал ему головомойки, и Беннет обещал исправиться. Но в глазах у него при этом всегда сверкали искорки» обещавшие еще больше азарства. «Он, наверное, изменился после смерти отца», — сказала Руби, в голове которой не укладывалось, что проказливый веселый мальчик и тот Беннет, которого она знала, один и тот же человек. Но Ванесса покачала головой. «Нет, даже это его не сильно изменило». «Тогда что?» «Дюнкерк. Вот что на него повлияло. Вот тогда мы и потеряли того старого Беннета». Она вздохнула, а потом распрямила плечи и ослепительно улыбнулась Руби. «Ох, не надо слушать мои грустные россказни. Да еще в рождественское утро. Поговорим о чем-нибудь повеселее. Вай, расскажи-ка нам, где ты выступала. Была недавно в каком-нибудь интересном месте? Кембридж-Шерфенс у нас считается интересным местом. Я там провела целую неделю». Рассказами о путешествиях под дождем, с одного пропитанного водой аэродрома на другой — Вай развлекала их во время пересадки в Уист-Кройдене и во время прибытия вскоре после пересадки в Эденбриджтаун. Никто, кроме них, не вышел в этом городке, где стояла такая тишина, что он казался заброшенным. «Теперь уже рядом», — заверила Руби Ванесса. «Мы приезжали сюда чуть ли не на каждый праздник, верно?» «Мне казалось, что дорога короче, когда папа возил нас на машине», — заметила Беатрис. «Да, но тогда он довозил нас до самого дома, и мы не получали удовольствия от прогулки. Мы пойдем не к главному входу. К главному входу нужно на север, но есть тропинка по лесу. Она выведет нас к нижней части сада. Нужно будет привести тебя сюда летом», — добавила Вай, взяв Руби под руку и ускорив шаг. «Когда цветут розы, клематис и лаванда, тут стоит такой божественный запах, настоящий рай». «Ты уже видела дядюшку Гарри?» — спросила уруби Би. «Один раз. Он приходил в ПО, когда Кач взял отпуск. Но поговорить с ним у меня не было возможности». «Он тебе понравится», — сказала Ванесса. «Какой милый старичок! Ни за что не догадаешься, что он был судьей. Теперь ни о чем, кроме рододендронов и о и не говорит». Они поднялись на вершину невысокого холма и увидели дом, Древнее, довольно неуклюжее сооружение, которое точно отвечало всем ее предубежденным представлениям о том, как должен выглядеть английский коттедж. Его черепичная крыша поросла мхом и низко нависала над наполовину кирпичным, наполовину деревянным верхним этажом. Первый этаж был кирпичным, в нежно-розоватых тонах, с небольшими вставками темно-серого камня, а окна и двери были здесь вставлены в фасад с обаятельной беспорядочностью. Здесь, в этом доме, не просматривалось, насколько могла судить Руби какого-то определенного стиля. Ближе к дому сад перешел в огород. Вдоль накрытых грядок выстроились ряды изящных в своей обнаженности фруктовых деревьев. На полянке, освещенной бледным зимним солнцем, под деревом, растянувшись во весь рост на каменной скамье, крепко спал капитан Беннет. «Я его разбужу», — сказал Руби, — «а вы идите в дом». Жалко было будить его. На лицо Беннета во сне сошло умиротворенное выражение. Морщины у глаз и более глубокие складки между бровями разгладились благодатью сна. Но он бы расстроился, если бы пропустил возможность увидеть их всех вместе после столь долгого отсутствия. «Беннет», — сказала она, присев на корточки у скамьи, — «это Руби. Пора просыпаться. Вы проснетесь, если вас очень попрошу». Его глаза открылись, он чуть напрягся, но вскоре неуверенно, словно она могла исчезнуть, протянул руку и провел пальцами по ее щеке. «Если бы я не знал, что это не так, я бы решил, что вы Дриада, пришедшая похитить меня», — сказал он хрипловатым голосом. «Дриада? Древесный дух. Хотя ни одну уважающую себя Дриаду еще никто не видел в кардигане. Сейчас зима, «Моя накидка на лебяжьем пуху совсем не греет». «Я так и подумал», — сказал он, и уголки его губ приподнялись в улыбке. «Который теперь час?» «Почти 12. Он сел, сцепил пальцы у себя на затылке, потянулся. «Пожалуй, пора. Гари начнет выдирать половицы из пола, если мы в ближайшее время не сядем за обед». Он встал, взял ее под руку и повел к парадным дверям дома. «Гарри всегда здесь живет?» — спросила она. «После отставки. Когда-то этот дом принадлежал моему отцу». Она резко остановилась, удивленная его признанием. «А сейчас домом владеет Гарри?» «Ну, не совсем так. Я унаследовал дом. Но я рад, что он может здесь жить. Это позволяет ему свободно расходовать деньги на другие дела. Например, на Пикчер Уикли. Именно». Они вошли в дом через широкие, тяжелые, почерневшие от возраста двери и оказались в просторном холле, битком набитом обувью, куртками и собаками всех мастей и размеров. Собаки, увидев их, принялись лаять и скулить от радости. — Я здесь, никуда не делся, — проговорил Беннет. «Ну, — Ну-ну, успокойтесь. Тихо, тихо. — Успокоились. Молодцы. Поздоровайтесь с Руби. Ну-ка. Она никогда не имела дела с собаками, а потому протянула руку, немного нервничая. И они одна за другой подходили к ней, обнюхивали и лизали ее пальцы. И как их зовут? Ну, смотрите. Этого старого желтого лабрадора зовут Тилли, а его копия помоложе Джои. Терьера зовут Дугал. Вот эта ищейка, паренек странного вида, лохматый, длинноногий, зовется Микки. А это, Он нагнулся, чтобы взять на руки маленькую толстую таксу — шпиц. И, уверяю вас, несмотря на имя, он никакой не немецкий шпион. «А почему их так много?» — спросила она, гладя длинную шелковистую шорстку шпица. «Гарри не способен отказать ни бродяге, ни дефектному щенку в помете. В какой-то момент здесь жило не меньше десятка собак. Но в последние годы я стал уговаривать его подыскать другие дома для собак, которых ему приносят». «Мне не нравится, сказала она, — в особенности шпиц, даже если он похож на окорок на четырёх ногах. «Вы идите дальше, а я выпущу собак на улицу, иначе у нас за обедом не будет ни одной спокойной минуты». Руби, идя на звук голосов по коридору, дошла до гостиной. Скромные комнаты с огромным камином, сразу притягивавшим взгляд. Своим убранством комната напоминала дом Ванессы, видавшие виды на удобные кресла, полированные предметы старины и бесчетное количество картин маслом, чуть не закрывавших все стены. Хозяин дома поднялся на ноги, когда она вошла. «Руби, моя дорогая, как я рад видеть вас снова! Счастливого Рождества, сэр! У вас прекрасный дом. Вы познакомились с моими собаками? Да, они просто прелесть. Я только что поговорил с кухаркой». Она сказала, что обед будет готов через час, — сообщил Беннет, стоявший в дверях. «Ты не возражаешь, если я покажу Руби дом, прежде чем мы откроем подарки?» «Ничуть», — ответил Гарри. «А мы тут пока выпьем по глотку чего-нибудь легкого. кач ты не побудешь хозяином? У меня в подвале осталась последняя бутылка поля роже». Беннет повел Руби назад тем путем, которым они пришли, через общую комнату и столовую мимо нескольких комнат поменьше. Одна из них, видимо, была библиотекой или кабинетом Гарри. Потом они поднялись по узкой скрипучей лестнице. «И сколько лет этому дому?» — спросила Руби. «Самые старые его части построены в начале 15 века. Он немного хаотичен, как вы, вероятно, уже заметили. Ну и что? Я думаю, он очаровательный». Они поднялись на площадку в конце длинного и очень кривого коридора. «Вот, кстати, об этом. Если бы вы знали, сколько раз я разбивал себе голову о всевозможные балки в этом доме. У меня, вероятно, вмятина в черепе», — проворчал он. Она рассмеялась и прикоснулась кончиками пальцев к его лбу, провела по нему, словно ища следы травм. Их взгляды встретились, и она снова увидела, какой необыкновенной голубизны у него глаза. Ее рука соскользнула. Он сделал шаг назад и откашлялся. «Давайте я покажу вам, что тут у нас есть». Экскурсия по дому заняла некоторое время, потому что Беннет хотел показать ей всё. От средневековой росписи на витражном стекле до отметок на дереве, оставленных плотниками, обтёсывавшими потолочные соединения пять веков назад, и расхлябанной половой доски в его бывшей спальне, где он в детстве прятал свои разнообразные сокровища. «И сколько вы здесь прожили?» «Всего до 13 лет». «После смерти мамы мы вернулись в Лондон, а Гарри занял этот дом. Я приезжаю сюда на праздники, но давно здесь не живу». «А как вы думаете, когда-нибудь вы вернетесь сюда жить?» — спросила она, хотя это было совершенно не ее дело. Он обвел взглядом свою старую комнату с ее укрытой чехлами мебелью и покачал головой. «Не знаю. Трудно теперь заглядывать вперед больше, чем на несколько недель» но в детстве мне здесь было хорошо. Если я когда-нибудь... Что? Да нет, ничего. Лучше нам вернуться к остальным. Узнав, что на рождественский обед они едут в Эденбридж, Руби распустила старые кашемировые кардиганы, откопанные на чердаке Ванессой, и связала мужчинам шарфы. Они заявили, что в восторге от подарков, а Ванесса с дочерьми, в свою очередь, восхитились изящными кружевными шалями, который она связала из халата тонкой овечьей шерсти, принадлежавшего когда-то сэру Николасу. В ответ она, к своему удивлению, получила в подарок авторучку от Кача, алмазную брошку от Ванессы, бутылку десертного вина Соттерн от Гарри и экземпляр «По ком звонит колокол» от Ви и Беатрис. Последний подарок, который она открыла, был от Бенета, И у нее, когда она его увидела, перехватило дыхание — Маленькая картина маслом, размером не больше листа бумаги для пишущей машинки, с видом на собор Святого Павла с берега Темзы. Огромный купол собора чуть не терялся в тумане дождливого дня. «Я думаю, художник стоял на мосту Блэкфраерс», — сказал Беннет. «Но картина написана до строительства железнодорожного моста. Значит, где-то около 1850 года или даже раньше». Продавец больше ничего и не знал а подпись мы не смогли разобрать. Так или иначе, надеюсь, она вам нравится? Нравится? Очень. Робби могла бы сказать гораздо больше, но умолкла, чтобы не смутить их обоих. Спасибо. Когда все получили свои подарки, наступило время обеда, и они направились в столовую, и там заняли места за просторным столом. Его полированная поверхность не была закрыта скатертью, но напротив каждого стула лежали кружевные салфетки, а в центре стоял сверкающий сверкающей хрустальной вазе букет хризантем. Тяжелые серебряные приборы лежали по сторонам бело-голубых фарфоровых тарелок, а над накрытыми блюдами поднимались аппетитные запахи. Гарри устроил роскошный пир. Жареный фазан, присланный родственником имеющим охотничий домик в Шотландии, жареная картошка — и брюссельская капуста с пугающим количеством бекона, приготовленные кухаркой. И, наконец, рождественский пудинг с тертыми яблоками, морковью и горсткой драгоценного изюма. И все это как следует сбрызнуто бренди, бутылку которого Беннет обнаружил в самом конце шкафчика с напитками. «Ну, приступаем к еде, а то пропустим королевское послание!» В три часа они собрались у радиоприемника в общей комнате, где все встали так, как их расставил Гарри. «В мои времена мы слушали послание суверена стоя. Мы стояли и выпивали за него, когда он заканчивал речь. Так и поступим, Гарри, а теперь тише, а то не услышим». И они стояли и слушали, и каждый раз, когда король замолкал, прежде чем произнести трудное слово, они все задерживали дыхание. Но он справился с речью без особых затруднений. Руби не помнила, откуда она узнала о его заикании и тех мерах, которые он предпринимал, чтобы преодолеть свой недуг. И вот теперь эти меры, казалось, возымели действие. Примечание. Король Георг VI страдал заиканием. Конец примечания. «Как вы думаете, он сам пишет свои речи или нет?» — спросила она. Кач встряхнул головой. «Сомневаюсь, что сам». У него для этого есть какой-нибудь конюшей. «Я думаю, эта речь была прекрасна», — сказала Ванесса. «Ты так всегда говоришь, мама. И ты всегда говоришь, что он был так храбр и так замечательно говорит и всякое такое». «Хватит, Би», — прозвучал голос Беннета. «Твоя мать права. Речь была хорошая, и король хорошо ее прочитал. А вы заметили аллюзии на Дуврский берег?» Кач застонал. «Ох, опять ты со своей поэзией! Ни любви, ни жалости — это ясно как божий день!» «О каком стихотворении вы говорите, Беннет?» — спросила Руби, ничуть не заботясь о том, что может выставить себя самой невежественной в мире. «Дуварский берег» — оно написано почти сто лет назад, хотя слова Мэтью Арнольда вполне можно отнести к нынешней войне. Вот несколько последних строк. «Прибудем же верны, любимые!» верны любви своей. Ведь мир, что нам казался царством фей, исполненным прекрасной новизны, он, въявь, угрюм, безрадостен, уныл. В нем ни любви, ни жалости. И мы, одни, среди надвинувшейся тьмы, трепещем. рок суровый погрузил нас в гущу схватки первозданных сил. — Как это великолепно торжественно с твоей стороны! — заметила Ванесса, и Беннет, немного смутившись, шутливо поклонился. От затянувшейся неловкости их спасло своевременное появление пирожков с фруктовой начинкой и чая. И только когда все получили свою порцию, и лишь один пирожок остался на большом блюде, Роби заметила, что Беннет исчез. «Никто не видел, куда делся Беннет?» спросила она Кача. «Скорее всего, ушел в сад, а если не туда, то в библиотеку». Она нашла его на том самом месте, где он спал, когда они приехали. Сидел на скамье в облаке сигаретного дыма. За все время, что она его знала, он ни разу при ней не курил, и дымом от него никогда не пахло. Почему-то ее расстроило, что он курит, хотя дымила добрая половина ее знакомых. — И с каких пор вы курите? — спросила она. — Я почти никогда не курю, — сказал он. Это дурная привычка, от которой я, как мне казалось, отделался много лет назад. Он уронил сигарету на землю и растоптал ее каблуком. Ванесса мне голову оторвет, если узнает. Корева убила дядю Ника. Бедняга сгорел за шесть месяцев. Тогда я и бросил курить в первый раз. «Я вынуждена согласиться с Ванессой», — сказала она, садясь рядом с ним. «Если я посижу какое-то время рядом с курильщиком...» «Мне потом становится плохо». Он повернулся к ней и усмехнулся. «Я и понятия не имел, что вы такое чувствительное существо, мисс Саттон». «Почему вы убежали?» Улыбка сошла с его лица. «Я никак не могу уловить настроение в то или иное время. Мне нравятся эти стихи, но с моей стороны было идиотизмом читать их вот так, словно кто-то нуждается в напоминании о том, какой мрачной стала наша жизнь». Я бы не сказала, что это было идиотизмом. Хотя в послании короля чувствовалось немного больше надежды, чем в вашем стихотворении. «Это очень похоже на вас», — пробормотал он. «Вы, писатели, всегда так романтичны». Он запрокинул назад голову, она тоже. И они вместе стали смотреть в бесконечный звездный купол, накрывший вечернее небо. «Наводит на разные мысли, правда? Насколько мы ничтожны». «Как мало наши страдание и заботы значат для Вселенной! Мы пылинки, и все наши мечты...» «Что наши мечты?» — прошептала она. «Они бессмысленны, верно?» «На то они и мечты. Я...» Руби ждала и ждала, молчание между ними натягивалось сильнее тетивы Лука, и, наконец, она почувствовала, что больше не вынесет ни секунды. «Когда вы снова уезжаете?» — спросила она. Дурацкий вопрос, потому что он, конечно, ответил бы скоро. «Завтра? А к Новому году вернётесь?» Ванесса так надеялась, что вы... Сомневаюсь. «То, чем вы занимаетесь, опасно?» «Пожалуйста, руби не надо. Я же не спрашиваю, что вы делаете. Я только спрашиваю, нужно ли мне волноваться. Я не стою ваших волнений. Богом клянусь, не стою». Она протянула руку в темноту, положила ему на колено. «Это не в ваших силах. Вы не можете приказать мне не беспокоиться?» «Вероятно, не могу». «И что, как вы думаете, будет теперь?» — спросила она, возвращая руку на свое колено. Он, наконец, повернулся к ней лицом. «Теперь, сегодня вечером или теперь в ближайшем будущем?» «Второе. Понятия не имею». Разве что война не кончится в следующем году. Или даже еще через год. Все эти разговоры последних нескольких недель о том, что теперь все пойдет как по маслу, что летом мы устроим парад в Берлине, чистой воды вздор. Я никогда не думала, если мы когда и высадимся в Европе, нам придется сражаться за каждый ярд, за каждый дюйм земли. Грядущие годы будут кровавыми, а мы еще даже не начали осознавать всех ужасов, которые происходят с гражданским населением на территории стран ОСИ. Та статья, что вы напечатали в ПО о нацистской программе «Эвтаназии», это всего лишь вершина айсберга. Если бы я сказал вам всё, что знаю, вы бы перестали спать». «Беннет, сегодня Рождество», — взмолилась она. Её сердце сжималось от тревоги за него. «Неужели он не может снять груз со своих плеч путь хотя бы на несколько коротких часов?» «Я знаю, знаю. Но как я могу найти в себе место для радости, когда я знаю то, что знаю? С какой стати мне переживать о том, что курение может меня убить через двадцать лет?» «Об этом переживаю я», — прошептала она. «А поводы для радости все равно есть и сейчас. Назовите хоть один». «Рождественский пудинг, который на вкус совсем как настоящий. Шарфики ручной вязки. Небо, усыпанное звездами». Друзья, которые вас любят. Не надо. Пожалуйста, не надо. Ответить ему после этого так, чтобы не дрожал голос, было нелегко. Что ж, не буду. Но веселого Рождества, но счастливого Рождества. Он ответил ей не сразу, а просто сидеть, ждать и думать, что происходит в его голове, было невыносимо. Она встала, собираясь уже поспешить в тепло и беззаботность гостиной к друзьям, которые ждут их, но почувствовала, как он схватил ее за рукав. Руби, постойте, я прошу прощения. Он поднялся на ноги и мимолетно поцеловал ее, на миг, не более, прикоснувшись своими губами к ее губам. — Счастливого Рождества! — прошептал он. И тут же исчез, проскользнул через штору затемнения и вошел в дом, а она осталась одна в саду, В этом своем перевернутом мире под защитой одних только звезд.